Антон Буткевич. Наследник. Книга первая. Пролог. Безжизненные земли расстилались куда ни кинь взгляд. Отголоски недавней войны, оставившие после себя необратимые последствия. Мне удалось выжить и даже скрыться от преследователей. Но надолго ли? Земля в том виде, в котором ее все помнили, погибла. Использование различного вида оружия, от биологического до кинетического, превратило почву по всему континенту в медленно погибающую пустыню. Вода в морях и океанах никуда не делась, но была абсолютно непригодна к использованию. Ее намеренно отравили за весь период самой длинной войны третьего тысячелетия, которая шла чуть менее 20 лет. Год назад она закончилась, но это только на словах. На самом деле все далеко не так. Медленно переставляя ноги, я брел в неизвестном направлении. Дальше, как можно дальше от тех, кого еще недавно я считал своими друзьями. Когда начались проблемы с провиантом, они не побрезговали убить самого слабого и забрать его долю, не моргнув при этом и глазом. Этого я вытерпеть не смог, но отчетливо понимал, мне против целой дюжины людей не справиться, лишь погибну зря. Но и оставаться с такими я не мог. В следующий раз их целью мог стать уже я. А за двадцать лет войны я привык свою тушку беречь очень сильно. Если не смогли убить вражеские войска, то и своим не дамся». Той же ночью я покинул наш лагерь, забрав лишь свою экипировку и принадлежащую мне по праву пищу. Только остальные решили совершенно иначе, пустив за мной погоню. Первую неделю мне удачно удавалось скрываться от их ищейек, только я понимал одну простую вещь. Меня так просто не отпустят. С этими ребятами я прошел многое и знаю, на что они способны. Раньше соратники себя так никогда не вели, и даже малейших признаков о том, что такое может случиться, не было. Снимая респираторы на улице, мои товарищи подверглись заражению и мутации. Последствия войны витали в воздухе, который был отравлен. Инструкции о том, что снимать средства индивидуальной защиты можно только в незараженных помещениях, нарушались соратниками постоянно – Другой причины изменения поведения моих товарищей я найти не смог. Планета проиграла войну. Не какая-то определенная сторона, участница конфликта, а целая планета. Выйти на улицу без средств защиты значит подвергнуть свою жизнь опасности. Очень трудно добыть пропитание. Многие животные начали мутировать, и их мясо попросту стало непригодно к употреблению. Также было невозможно вырастить растительную пищу. Растения из-за отравления воздуха моментально умирали. Мир был на грани тотального уничтожения. И по последним данным абсолютно не предпринимал попыток изменить ситуацию. Как же это похоже на мое положение. Убегать от своих же товарищей, с которыми провел не один десяток операций. На моих руках очень много крови, как врагов, так и невинных. Гражданские враждующие стороны уничтожались без сожаления, таков был приказ. Похоже, меня настигла кара за грехи, которые я совершил во время войны. Кислорода в маске-респираторе оставалось на 2-3 часа. Дальше придется его снять, как ненужный, а укрытий поблизости абсолютно нет. Преследователи загнали меня специально в эту ловушку. Такого рода места встречались в выжженной войной пустыне. Не зря наш отряд был элитным. Если бы не изменения в мозгах моих товарищей, то таким бы и остался. Видимо, ничего не поделать, попробуем выкрутиться и поговорить с ними. А вось да получится. Все-таки не чужие друг другу люди. Пришлось остановиться и дожидаться своих загонщиков. Долго ждать не пришлось. Уже через сорок минут они окружили меня плотным строем, явно намекая на то, что любая моя попытка скрыться будет пресечена. Я внимательно следил за движением каждого из них, но вроде никто не проявлял агрессии, по крайней мере пока. После минуты гляделок мне навстречу вышел наш лидер, Тиран. Он не просто так носил такое прозвище. Все его приказы не обсуждались и выполнялись моментально, иначе следовало наказание. Но усмотрение лидера мера наказания могла быть от наряда вне очереди до смертной казни. Он имел полное право и разрешение от правительства на приведение приговора в исполнение. Тот еще отморозок, но только благодаря его действиям мы выросли из отряда, изначально бывшим не более чем пушечным мясом, в элитный. Меня он всегда недолюбливал. По его мнению, я был слишком мягким. И вот именно с ним мне и придется сейчас разговаривать. Тиран, послушай, я... Договорить да я не успел. Как только лидер группы оказался в нескольких метрах от меня, он одним неуловимым движением достал пистолет и в то же мгновение нажал на курок. Я услышал лишь звук выстрела и почувствовал небольшой удар в лоб, как будто получил щелбан. Мысли разлетелись калейдоскопом, и уже падая я ощутил, как жизнь покидает мое тело. До меня донеслись последние слова нашего лидера, бросившего их падающему трупу. Дезертиров никто не любит, а из-за этого ублюдка мы потеряли целую кучу времени. Обыщите его и заберите все вещи. Труп бросьте здесь. Мутанты хорошо поужинают этой швалью. Через 20 минут выдвигаемся. На этом мое сознание окончательно померкло.